Глава десятая «Больше не говори, сокол, что тебе счастье с неба не валится!» Прохрепел я, едва придя в себя, прижал ребёнка к груди и глянул вверх. «Откуда тебя угораздило? Неужели перила на лестнице сломаны? Ох ты ж, чертежом меня по ГОСТу! Да там вообще перил нет!» «А?» – потянулась девочка, едва не навернувшись снова. «А?» – потянулась девочка, едва не навернувшись снова. А. Решив отложить эту проблему на пару часов, малышка же у меня на руках, я решил заняться другой, более насущной. Тем более, что Агнес тоже настаивает, судя по тому, как тянется к пустой кастрюле из огнеупорного стекла. Странно, что посуда делает в гостиной. Может, забыли убрать или использовали как игрушку. Это же дети. Сын моей соседки предпочитал кухонную утварь всем игрушкам в мире. "Кушать хочешь?" спросил я малышку. Она тут же сунула в рот палец и с энтузиазмом начала его сосать. Я вздохнул. "Да с таким завтраком точно не поправишься. Может, ты не ребёнок, а медвежонок? У меня уже возникают некоторые подозрения". Пап Услышал я взволнованный голосок Джессики и обернулся. У входа стояла она сама, растрёпанная и испуганная. Ты в порядке? Как ни странно, да, усмехнулся я. Точно? недоверчиво прищурилась она. Не считая того, что я выгляжу как дедушка Ленина в молодости, всё отлично, решительно успокоил я ребёнка. Вряд ли в Шааде знали вождя пролетариата, но, тем не менее, имя, в прошлом нисходящее с уст моей бабушки, сработало магическим образом. Мне поверили. Впрочем, на бабушку оно тоже действовало безотказно. «Кстати, чем вы питаетесь?» – задал я актуальный вопрос. «Время завтрака!» – обрадовалась Джессика и, развернувшись, закричала, что есть мочи. Джонатан, неси скатерть. Скатерть безусловно вещь полезная, осторожно начал я. Но мне бы хотелось узнать, где у вас кухня, заглянуть в холодильник или в подвал, проверить срок годности и прочее. Идём. Джессика безопелициона потянула меня за собой. Но путь в смежную комнату нам преградил скелет, вперев руки в боки, то есть Костя в кости. Он властно сверкнул зеленью магии, которая были наполнены глаза его черепа и сурово щёкнул челюстью. "Руки мыть", вздохнув, перевела девочка и махнула рукой в неопределённом направлении. "Это там. Снова на реку", насторожился я. "Нет, во двор", тут же рассмеялась она. "Снаружи нас уже поджидал Джонатан". Парень стоял у небольшого колодца, который я поначалу не заметил. Странно, что девочка не рассказала, что вода есть ближе. Впрочем, не купать же малошко здесь. Вода, наверняка, ледяная. Во всяком случае, я помнил, какой она была у бабули в деревне. Однажды, когда мне очень хотелось пить, я хлебнул прямо из ведра, так зубы свело. Над зов всё сооружение из нескольких прогнивших брёвен колодцем, и я сильно погорячился. Через них была переброшена кривая доска, а вместо ведра к верёвке привязана странная прозрачная сфера с одной большой дырой и парой мелких, будто огромная уродливая колба. Она стояла на земле. Джонатан, скинув рубашку, опускал внутрь руки и зачерпывая пригоршнями воду, Сфиркеням блескал на себе. Я заметил на торсе Паренька пару шрамов и сжал челюсти. Это последствия встречи с оборотнем? Джессика подождала, пока брат закончит и оденется, а затем быстро ополоснула ладони и демонстративно показала их бдящему у входа в замок скелету. Я только хотел отлепить от себя малышку, чтобы проделать то же самое и быть допущенным в столовую или что там у них. Как Агнес внезапно заголосила, да так, что в ушах зазвенело. И это у меня, привыкшего к сигналу пожарной тревоги. Что с ней? испугался я и торопливо осмотрев девочку, предположил. Неужели уснула, а я её разбудил? Или «Ой!» – зажав нос, прогундосила Джессика. «Агнес, ты почему на горшочек не попросилась?» «У-у-у!» – возмутилась малышка и с обвинением уставилась на меня. «И тут у меня спина похолодела. Не кастрюля в гостиной стояла. И ребенок четко и конкретно просился именно туда, но я не понял. И сейчас...» «Что теперь?» – быстро спросил я. «Я за скатертью», – тут же ответил Джонатан и ретировался. «Ох, я не проверила, как там пёсель», – внезапно заволновалась Джессика. «Бедняжка, наверное, страдает». И тоже сбежала. Мы с Агнес посмотрели друг на друга. Она молчала, и это казалось страшнее всего. Я не знал, набирает ли девочка сил, чтобы повторить его полигарпии в брачный период. или же смирилась с неприятным положением. И закралась слабая надежда, что ребёнку положение не так уж и неприятно, тепло и мягко. Хрупкая надежда разбилась от новой трели, во время которой мои уши едва добровольно не скрутились в пельмени. Хорошо, хорошо, сдался я и, оглядевшись, усадил девочку на траву. Сейчас дядя Сокол всё сделает. Что сделает дядя? Даже самому Соколу было невдомёк. Но я не отчаивался. Я же пожарный. На нас всегда смотрели так, будто мы способны достать луну с неба или котёнка с дерева. Да что там? Такие бравые ребята явно не струсили бы надрать за самой смертью. Но как назло, старухи с косой под рукой не было. А вот поп Агнес Явно нуждалась в срочном клиннинге.